Только то, что делаете. Ничего, бездеятельность вам подходит. Вы хоть знаете, что ищет наш жирный друг? Понятия не имею. А вы тоже. Может, ваш отец знает? Может. Но если и знает, все равно мне не скажет. Да, такой возможности у него нет. Видимо, что-то важное. Нечто такое, из-за чего Донухю приходит чуть ли не в отчаяние а в чем причина в сержанте райдеры конечно как будто вы не знаете нашего шефа а, -а, -а. вот именно что а, -а, а он может наброситься на вашего старика пускай вы интересный человек знаю ну что «Будете искать криминал?» «Хотел бы я знать, какой. Я тоже». Послышались звуки приближающихся шагов. Джефф быстро выхватил бокал у Крамера, а тот успел открыть ящик кухонного стола до того, как на кухню вошел Донахью. Райдер не отставал от него ни на шаг. Донахью остановил свой взгляд на Джеффе. «А ты что тут делаешь?» Джефф опустил свой бокал. — Слежу, чтобы котлеты не сперли. Он пальцем прямо ему в грудь. «Вон — Вон! — рявкнул он. Джефф посмотрел на отца. — Стой на месте, — сказал Райдер. — Уйти отсюда придется этому мешку с жиром. Донахью еле дышал от злобы. Клянусь Богом, Райдер, если ты еще хоть раз прикоснешься ко мне, я... Ну, и что ты сделаешь? Изобразишь сердечный приступ, когда будешь собирать свои зубы? Донахю набросился на Крамера. Что нашел? Ничего? Здесь ничего и нет. Ты тщательно все обыскал. Не обращай на него внимания. Райдер... Если бы в этом доме был слон, Донахью прошел бы мимо него, так и не заметив. Он ни разу не постучал по стенке, не поднял половик, не пытался найти никакого тайника под полом, даже не заглянул под матрас. Да, разучились преподавать в полицейских школах в наши дни». Совершенно проигнорировав апоплексические бормотания донахью он вернулся в гостиную и сказал, ни к кому конкретно не обращаясь, «Тот, кто назначил этого придурка начальником полиции, либо сошел с ума, либо стал жертвой шантажа». «Теперь я тебя открыто презираю». «Лучше поспеши отчитаться перед своим боссом. Скажи ему, что совершил классическую ошибку. Точнее, две ошибки. Одну психологическую, а другую тактическую. Готов поспорить, ты действовал по своей собственной инициативе. Ни один человек с таким коэффициентом умственного развития, как у тебя, не станет зарабатывать чаевые столь примитивным образом». «Босс? Что еще за босс? О ком ты, черт побери, говоришь?» «Ты неплохой артист. Роль начальника не Тебе прекрасно известно, что я прав. Можешь угрожать сколько угодно, но в душе ты напуган». Я сказал «босс», его и имел в виду. «Каждая кукла...» Нуждается в кукловоде. Советую в следующий раз, когда надумаешь что-нибудь сделать, проконсультироваться с умным человеком. А то могут подумать, что твой босс просто идиот. донахью уставился на него взглядом Василиска, но понял, что толку от этого никакого, развернулся и вышел из комнаты. Райдер следовал за ним до входной двери. — Это не твой... И не Раминова. Согласен со мной? Но у него, надеюсь, он закончился получше. Думаю, ему удалось выпрыгнуть из твоего фургона, прежде чем сбросить его в Тихий океан. И не надо смотреть с таким удивлением, молодой человек. Он потрепал Крамера по плечу. Уверен, шеф все расскажет вам по дороге в участок. Райдер вернулся в гостиную. — Что бы это все могло значить? — спросил Паркер. — Не знаю. Я сказал ему о его ошибках. Уверен, я прав. Он может стать ведущей скрипкой. Я тоже иногда совершаю промахи, но совершенно иного рода.